«Четыре!» «Да чего ты ко мне привязался?» Зашипел Барт на Вирга, когда подкарауливший его старьевщик схватил его за рукав и рывком затащил за угол. «Тсс!» – зашипел Тощий, заговорщически прикладывая палец к губам. «Скорее, за мной!» «Да куда?» Барт попытался вырваться, но хватка у Вирга была мертвая. «Быстрее, там узнаешь!» Вирга затащил его на задний двор таверны и там, прижав к бревенчатой стене, шепнул, пахнув в лицо смесью чеснока и перца, от которой у Барта защипало в глазах. «Тебе скума еще нужна?» «Ну, наверное», — растерялся Барт. «А ты что, достал?» «Нет, но у нас есть план. В общем так, хочешь получить свою скуму вообще бесплатно?» «Это как это?» переспросил Барт, напрягаясь. Подобные заманчивые предложения обычно не сулят ничего хорошего, независимо от того, кто их выдвигает. А уж тем более не хотелось даже связываться с этим странным типом, выдающим себя за старьевщика. «В общем, дело дрянь», — шепотом затараторил Вирга. «Наш общий знакомый влип по самое... это самое. Товар, который тебе нужен, он прятал среди остального своего барахла на складе, там, через улицу. А склад опечатали имперцы А слыхал, что дальше будет?» Будут проверять весь товар, каждый мешок, каждый тюк. Если найдут его тайник, думаю, он меньше, чем через день будет болтаться где-нибудь вон на том столбе. Очень грустная история, жестко усмехнулся Барт. Я-то тут при чем? Говорю же, у нас есть план. Схватив юношу за плечи, горячо зашептал Вирга. Идем. Он подтащил его к углу здания. Вон, видишь, тот склад, про который я говорил. Склад располагался сразу за золотым гусем. Сейчас ворота в него были открыты, и жидкая вереница носильщиков стаскивала внутрь какие-то тюки и бочонки. Имперцы приказали все товары из фургонов перегрузить под замки. «Насколько места хватит?» — пояснил Вирга. «Потом начнут досмотр. Сначала тех, у кого товар остался снаружи, потом из-за склада и примутся. Они здесь надолго устроятся, на неделю, не меньше, пока всю кровь из нашего брата не высосут». «И что дальше?» — недовольно спросил Барт. Прячась за угол, не хватало еще, чтобы его опять приметил не в меру бдительный стражник. Лучше бы по крышам внимательнее смотрели. Барт, снова высунувшись, бросил быстрый взгляд наверх, туда, где видел странного красноволосого. Но отсюда его было не разглядеть. «Мы тебя в склад провезем. В бочке!» — шепнул Вирга. «Ты сдурел?» — отшатнулся от него Барт. «Не полезу я никуда!» «Да что ты, малыш, это отличный план, я бы сам туда полез, если бы поместился. Мы занесем тебя вместе с остальными, бочку поставим так, чтобы тебе потом удобно было выбраться. Ты подождешь, пока склад запрут, найдешь тайник, и вся скума твоя». «Ну да, точно тебе говорю, тот человек готов тебе ее бесплатно отдать, лишь бы она не попалась на глаза стражи. Давай же рискнем, и деньги твои при тебе останутся». Предложение было не в меру заманчивым. В Барте вновь взыграла та предпринимательская жилка, что однажды, казалось, это было года назад, привела его на порог лавки харька Бера в Валемире. Но он прекрасно помнил, чем закончилась та попытка срубить легких денег. «Нет уж, ищи другого дурачка!» Он попытался отстранить Виргу, но вырваться, конечно, было не так просто. «Решайся, Барт!» Старьевщик даже вспомнил по такому случаю имя счастливчика. «Я знаю, ты справишься. И не хотел тебе говорить, но...» Он вытащил из-за пазухи пузатый кошелек. «Здесь 200 лир. Хозяин скумы готов оплатить твой риск». Барт сморщился, как от кислого-прикислого яблока. И тут его осенило. «Погоди-ка. Ну ладно, проберусь я в склад, возьму все, что нужно. А обратно-то как?» «О!» Заговорщически сощурился Вирго. «Тут все продумано. Там, в углу склада, есть люк в подземный ход. Он ведет в винный погреб золотого гуся». «Да ну! Что за бред?» Вирга вздохнул. «Поверь мне, малыш, этот человек...» «Эх, этого тоже нельзя было говорить. В общем, наш с тобой общий знакомый это хозяин золотого гуся. И того самого склада заодно. Про люк никто не знает, только он». Торговцы, которые сдают ему товары на этот склад, сам понимаешь, не должны быть в курсе этой его невинной шалости. Ну так а чего он не проберется в склад сам через этот свой погреб? Досада приключилась. Люк сейчас заперт со стороны склада. На него понаставили всякого добра не открыть. Складно рассказываешь, протянул Барт. Только вот сдается мне, дуришь ты меня. Да зачем мне это, малыш? «Я всего лишь хочу помочь старому компаньону, ну и заработать небольшое вознаграждение заодно». «Ага, и трактирщик тебе посулил явно не жалкие 200 лир, которые ты мне подсовываешь», — ухмыльнулся Барт. «Твоя жадность меня поражает», — изобразил Вирга святую невинность. «У тебя, помимо этих денег, будет еще скумы на 2000 лир, а то и больше, если перепродать ее в Дрезенбурге, например». И все это заодно нехитрое дельце, которое и полдня не отнимет. «Ха, а если меня схватят?» «Ну, если ты такой трус», — выпятил губу старьевщик. «И тебе плевать, что незнакомый тебе, но весьма почтенный человек будет завтра болтаться на имперской виселице? Дело твое. Поищу какого-нибудь другого мальца». Барт снова сморщился, мучительно стараясь сделать правильный выбор и отправиться куда шел. «Хорошо. Четыреста лир». Звякнул кошельком Вирга. Юноша едва не застонал. Бросил взгляд на кошелек. Еще недавно ему месяцы приходилось копить, чтобы собрать такую сумму. А сейчас такие деньжищи сами идут к нему в руки. А если еще и не рассказывать ничего серому, то можно и те деньги, что он давал на покупку скума, оставить себе. А это уже две лир. Барт сглотнул. Заманчиво, ух, как заманчиво. — Ну решайся же, малыш, того и гляди, погрузку закончат и склад прикроют. — Эх, Аранос, благослови. — А что за бочка-то? — спросил Барт. Вирга рассвел в улыбке. — Пойдем скорее, я покажу. Сомнения вернулись к юному Твинклдоту снова, когда он уже скрючился в пахнущем уксусом в винном бочонке. А Вирга с каким-то носатым стариканом, видимо, тем самым хозяином таверны, начали подгонять крышку. Бочонок лежал на боку, Барт влез в него головой вперед, так что крышка оказалась у него под ногами. «Задраем не слишком крепко, чтобы тебе легче было выбить», пояснил Вирга, «но раньше времени ногами не дрыгай». «Да понял, не дурак», процедил Барт, расставляя локти и колени так, чтобы быть поустойчивее, когда бочку покатят. «Слушай, может быть...» «Ну давай, да помогут тебе боги». Вирга приладил крышку к днищу, и в бочке стало темно. Свет пробивался только через крошечное отверстие в другом днище, которое просверлили на случай, если бочку задрает слишком уж плотно, чтобы не задохнулся. «Я вот тут подумал», — прогудел Барт изнутри бочки, «может, все-таки...» да — договорить он не успел. Бочку покатили, и он, стиснув зубы, раскорячился внутри, стараясь не биться о стенки. Проклятье, ну что за идиотская затея, надо было все-таки послать этого хмыря куда подальше. И почему хорошие и правильные мысли всегда приходят чуть позднее, чем надо? Хотели его, казалось, ужасно долго. Он успел взмокнуть, как лошадь, и судорожно хватал ртом кислый воздух. Дырки в днище бочки не спасали, внутри быстро стало нечем дышать. Снаружи доносились чьи-то голоса, шаги, стук молотков, скрип тележных колес, бряцание недоспехов и сбруи. «О! А это у тебя что?» — раздалось прямо над Бартом. «Пиво? Нет, Сидор. Оставь-ка здесь. Но, господин, ну что уставился-то? Императорские коллекторы тоже люди. Им тоже горло промочить хочется. Усек? Того, глядишь, и добрее будем, а?» Барт, кажется, даже дышать перестал. «Ну вот, все закончилось даже раньше, чем он боялся себе подумать». Я понял, господин, но не негоже благородным солдатам пить такую дрянь. Я вам сейчас же принесу бочонок отличного, выдержанного вина. Вот увидите точно подобреете. Хм, ну смотри, старик. Деваться-то тебе отсюда некуда. Давайте поторапливайтесь с погрузкой и закрываем коробочку. Бочка с бартом внутри покатилась дальше и наконец остановилась. Счастливчик выждал некоторое время, слушая удаляющиеся шаги. Потом заворочился, принимая позу поудобнее. Наконец замер, лежа на спине и подтянув колени к груди. Ножны с мечом больно давили на лопатки, но особого выбора не было. Так он и лежал, задрав голову кверху и стараясь уловить приток свежего воздуха из проверченных над ним дырок в днище бочки. Не очень-то и удавалось. Единственным доказательством того, что воздух сюда все-таки поступал, было то, что Барт до сих пор жив. Кружилась голова. Дыхание стало частым и неглубоким. По лицу медленно ползли капельки пота. Стенки бочки, казалось, сжимались вокруг него, не давая двигаться. Ощущение было не из приятных. Приступы паники подкатывали один за другим, подавляемые встречными приступами страха, когда Барт представлял, что вылезет слишком рано, и его заметит кто-то из имперцев. Наконец он расслышал грохот закрываемых ворот, тяжелых, обитых железными полосами створок полтора человеческих роста высотой. Лязгнули в скобах засовы, скрипнули ключи, поворачиваемые в увесистых замках. Барт принялся про себя считать до сотни, но терпения хватило только до двадцати трех. Напружинившись, ударил ногами в днище бочки. Еще раз, еще. Все равно, что пинать стену. Днище, кажется, не сдвинулось и на волосок. Несмотря на духоту, Барта бросила в холод. Он напрягся и, уже не заботясь о том, чтобы не шуметь, ударил, что есть силы. Деревянный кругляш, наконец, вывалился наружу, и он с наслаждением вытянул затекшие ноги. Насторожился, весь обратился вслух. Вряд ли его услышали снаружи. Во всяком случае, сам он мало что слышал. Выбравшись из бочки, Барт огляделся. Постепенно привыкшие к полумраку глаза различали ровные и не очень штабель тюков, бочек, мешков, ящиков. Сам склад был высоким, потолок тонул в темноте на высоте в 3-4 человеческих роста. Вдоль боковых стен было выстроено нечто вроде строительных лесов в три уровня, и кое-какие товары хранились на самом верху. Барт, отдышавшись, встал с пола. Нечего тут рассиживаться, пора за работу. Первым делом отыскать тайник. Он отсчитал 10 шагов от ворот, повернул налево, дошел до стены и принялся шарить на полках, раздвигая обтянутые плетеной сеткой тюки. Довольно быстро отыскал слабо держащуюся доску на стене. Засунув, в щель лезвием меча чуть нажал, и наполовину вбитые гвозди легко поддались. Барт обшарил небольшую нишу, скрывающуюся под доской, на ощупь выудил оттуда полдюжины прохладных стеклянных пузырьков в палец длиной, тщательно упрятал их в потайные карманы за пазухой. «Так, теперь люк». Если верить Вирга, он должен находиться в дальнем углу склада, где-то под тюками. Барт, стараясь не споткнуться, почти на четвереньках прокрался к предполагаемому месту лаза. Навалено здесь действительно было много чего. Придется попотеть, чтобы расчистить это место, тем более в одиночку. Работа грузчика Барту была не в новинку. В лавке дядюшки Дона он только тем и занимался, чему и обязан был своим худощавым, но жилистым телосложением. Ведь если индюк дает задание разгрузить под воду с овощами любимому племяннику, младшему сынишке Банацу и двум наемным холопам, то обычно это означает, что половину всего груза перетаскает на своем горбу именно любимый племянник. Потому как холопы без присмотра будут работать спустя рукава, а Банацио и вовсе посадит себе какую-нибудь занозу под ноготь в самом начале работы и будет сидеть, причитая и охо, пока кузен не сделает все за него. Воспоминания о доме, как обычно, вызвали смешанные чувства. Сдвинув последний ящик, Барт принялся шарить в соломе, неровным слоем прикрывающей доски пола. Наконец нащупал утопленное вглубь доски железное кольцо. Отколупнув его острием меча, дернул. Люк подался лишь чуть-чуть, и что-то громко лязгнуло. Барт присел, оглядываясь на выход. Убедившись, что снаружи все тихо, принялся шарить в полутьме, разыскивая, что уже держит люк. Найдя, едва удержался от того, чтобы не заорать в голос. Люк и правда был заперт со стороны склада на увесистый амбарный замок.